Попробуйте сами. Вы протягиваете руку и просто берёте плитку шоколада. Ну как? Нравится? Потрясающе, крикнул дедушка Джо. Это перевернёт мир. Глава 27. Сладости покупать. Майка Тиви передают по телевидению.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 Никогда не упоминай при мне эту гадость. Ты знаешь, из чего их делают кукурузные хлопья? Из стружек, оставшихся в точилках после заточки карандашей. О, он что, обманывает? Это книги так просто придумали.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 «Последствия могут быть самые невероятные!» Но Майк Тиви уже не слушал. Не успел мистер Вонка произнести свое «наверняка», как Майк сорвался с места и стремглав помчался в противоположный угол комнаты, туда, где стояла телекамера. «Ха! Посмотрите на меня!» — кричал он на бегу. Я первый в мире человек, которого передадут по шоколадному телевидению. Нет, нет, кричал мистер Вонка. Айк! завопила миссис Тиви. Остановись! Вернись! Ты же распадёшься на миллионы маленьких частиц. Но поздно. Ничто уже не могло остановить Майка попрямой мальчишка подбежал к огромной телекамере и проворно растолкав толпившихся возле неё умпа-лумпов, бросился прямо к рубильнику. "Неда скоро во свидания!" крикнул он, включая рубильник. Ослепительная вспышка и тишина. Миссис Тиви кинулась к Майку, надобежав до середины комнаты, остановилась как вкопанная. Она стояла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 Остаётся надеяться на лучшее, сказал он. Будем молить Бога, чтобы ваш мальчик благополучно добрался до антенны. Майк! Майк! рыдала миссис Тиви, закрыв лицо руками. Где ты, Майк? Он распался на миллионы крокотных частиц и проносится сейчас над нашими головами, вздохнул мистер Тиви. Ой, не, не говори, так не говори, всхлипнула миссис Тиви. Внимание на экран, крикнул мистер Вонка. Он может появиться в любую минуту. Мистер и миссис Тиви, дедушка Джо, Чарли и мистер Вонка не отрывая глаз от экрана, смотрели, на экран был пуст. А как долго его передают? Мистер Тиви вытер пот со лба. "Я надеюсь", негромко сказал мистер Вонка, "что ничего не потерялось по дороге". "Что вы этим хотите сказать?" спросил мистер Тиви.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 Что к нам вернётся только половина, Майка. Уже снова с миссис Тиви. Надо надеяться, что-то будет верхнее его половина, мрачно проговорил её муж. "Внимание!" закричал мистер Вонка. "Смотрите на экран! Что-то происходит!" Экран осветился. Затем по нему пошли волны. Мистер Вонка повернул одну из ручек, и волны исчезли. Экран светился все ярче и ярче. — Вот он! Вот он! — кричал мистер Вонка. — Ну, конечно, это он! — Ой, а он там целиком? — забеспокоилась миссис Стиви. — Не уверен, — вздохнул мистер Вонка. — Пока ничего нельзя сказать. — Да. На экране сначала расплывчато, а потом всё более отчётливее проявлялось изображение Майка. Он стоял и весело улыбаясь, махал рукой столпившимся у телевизора родителям. "До «Да ведь чум совсем лилепут", воскликнул мистер Тиви. "Майк!" закричала миссис Тиви. "Ты в порядке? У тебя всё на месте?" А, кого он вырастит? Поговори с нами, Майк. Скажи нам что-нибудь. Скажи, скажи, что у тебя всё в порядке. Из телевизора послышался тоненький, писклявый, как у мышки, едва слышный голосок. Привет, мам. Привет, Папаша. Посмотрите на меня. И я Первый в мире человек, которого передали по шоколадному теледению. Хватайте его скорей, приказал мистер Вонка. Миссис Тиви протянула руку и достала с экрана крошечного Майка. Ура, закричал мистер Тиви. Закричал мистер Вонка. Ничего не потерялось, всё в порядке. По вожа, же му, это всё в порядке? Возмутилась миссис Тиви, глядя, как сын Лилипут бегает по её ладони и размахивает пистолетами. Он будто усох, сказал мистер Тиви. Конечно, усох, кивнул мистер Вонка. А вы как думали? Это ужасно, взредала миссис Тиви. Что же нам теперь делать? А мистер Тиви сказал: "Он ведь не сможет ходить в школу. Его там растопчут, раздавят. Он не может, ничего не может", гласила миссис Тиви. "А вот ты нет, смогу", раздался еле слышный писк. "Я смогу, смотреть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 кусать бедную миссис Тиви за пальцы Хочу смотреть телевизор, визжало он. Хочу смотреть телевизор! Хочу смотреть телевизор! Хочу смотреть телевизор! Дайте-ка его мне. Нет, дайте-ка его мне, сказал мистер Тиви, взял сына Лелипута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 и эластичность желательной резинки быть может, он даже достигнет прежних размеров. Ах, спаси бо вам, сказала миссис Тиви. Не стоит благодарности, мадам. А как вы думаете, насколько он вытянется? поинтересовался мистер Тиви. Возможно на несколько миль. Кто знает, во всяком случае он сильно похудеет. Ведь если что-то вытягивать, оно становится тоньше, как жевательная резинка. Совершенно верно. И какой же он будет толщины?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 дать ему тройную дозу моего восхитительного супервитаминизированного шоколада, в котором имеется огромное количество витамина А, Б, Е, Г, Ж, З, всех-всех витаминов и Ю и Я и всё там есть. В этом шоколаде отсутствуют только два витамина. Витамина Т там нет, потому что он вызывает тошноту, и отсутствует витамин R, потому что он вызывает рост рогов. Главное же заключается в том, что в нём имеется самое редкое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 Нет, нет, ни в коем случае, замахала руками миссис Тиви. Не говорите глупостей, перебила её вилевонка. Это исключительно полезное качество, ведь тогда ваш сын сможет играть на пианино ногами. Но мистер Вонка, пожалуйста, не спорьте, сказал Вонка и трижды щелкнул пальцами. Откуда-то немедленно появился Умпа-Лумпа и встал рядом с ним. — Вот что необходимо сделать! — сказал Веливонка, передавая Умпа-Лумпе лист бумаги с подробными инструкциями. — А мальчика возьмите в кармане его отца. Приступайте. — До свидания, мистер Тиви. До свидания! — Мисис ТВ рад был с вами познакомиться, и, пожалуйста, не расстраивайтесь. Рано или поздно они все приходят в норму, все до одного. А в дальнем конце цеха у мупа-лумпы, собравшиеся вокруг камеры, уже били в свой маленький барабан, притоптывая и подпрыгивая в такт его ритма. А ну вот. Они начинают опять, улыбнулся Вилевонка. Боюсь, ничто на свете не удержит их от пения. Да маленький, просто, если рот закрыть этих, что ли. Маленький Чарли, взяв за руку дедушку, стоял около мастера Вонки, посередине длинного светлого зала и с восторгом прислушивался к пению умпа-лумп. Телевизор не игрушка, не забава, не игра. Это хитрая ловушка, это чёрная ядыра. Нажимает мальчик кнопку, тихий слышится щелчок, и глядишь попал в коробку немыслянный дурачок. Он едва вскочил с постели, а уже включает телек и сидит, сидит, сидит.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 Увидал малютка клип, сел к экрану и прилип, то ль бежать за тягачом, то ль в больницу за врачом, а порой из экрана лезет чёрная рука, возникает из тумана и хватает паренька. И наивный тели мальчик исчезает в тели ящик. Подбежит к экрану мать, а ребёнка не видать.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 — поинтересовался Велевонка, круто поворачиваясь и стремительно направляясь к лифту. — Вперед! За мной! Быстрее! Быстрее! Нельзя терять ни минуты! — Кстати, — неожиданно спросил он на бегу, — а сколько у нас осталось детей? Маленький Чарли вопросительно взглянул на дедушку, а тот, в свою очередь, на внука. — М-м-м!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 Что остался только один? удивлённо переспросил Вилевонка. Ну что ж, я пой. Да, прошептал Чарли. Да, один. При этих словах Вилевонка пришёл в неописуемое возбуждение. Но мой дорогой мальчик, радостно воскликнул он. Ведь это означает Что ты победил? Он выскочил из лифта, и так яростно затряс руку Чарли, что чуть было не выдернул её из плеча. Поздравляю! От всей души тебя поздравляю. Я в полном восторге. А что может быть лучше? Как это прекрасно! У меня с самого начала было предчувствие, что победителем будешь именно ты. Отлично, Чарли, просто отлично и потрясающе. Вот теперь самое интересное начинается. Но мы не должны мешкать. Мы не должны попусту терять время.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 Ура! завопил дедушка Джо, хватаясь за ремень, свисающий с потолка, а Чарли изо всех сил вцепился в его правую ногу. Лифт же стремительно поднимался всё выше и выше. Но на этот раз никто ни, никуда... но на этот раз никуда не сворачивая, и так быстро, что Чарли отчётливо слышал пронзительный свист ветра за его стеклянными стенами. Ура! «Ура!» — еще громче завопил дедушка Джо. «Ура! Летим! Быстрее!» — прокричал Веливонка, яростно калашматя рукой по стенке лифта. «Быстрее! Быстрее! Если мы не увеличим скорость, мы никогда туда не доберемся!» «Доберемся куда?» — спросил Чарли. «Куда мы должны добраться?» Потерпите ещё чуть-чуть. Я ждал этого момента всю свою жизнь, но до сих пор случая так и не предоставлялось. Сколько раз я порывался нажать эту кнопку. Да, соблазн был велик, очень велик, но для этого пришлось бы пробить дырявенную дыру в крыше моей прекрасной фабрики. Поэтому одна только мысль об этом вызывала у меня дикую зубную боль. И вот, наконец, это время пришло. Теперь вперёд, только вперёд. Ой, а, надеюсь, вы всё-таки не имеете в виду, испуганно начал дедушка Джо, что этот стеклянный лифт Именно это я всё-таки и имею в виду. Сами увидите. Но... Но ведь он сделан из стекла. Он разлетится на миллион маленьких стеклянных кусочков. Вополне невозможно. Хотя это стекло, по-моему, довольно прочное. А лифт тем временем поднимался всё выше и выше, всё быстрее и быстрее.